Хвалебные гимны Тони полились, как в старь. Дафна была, безусловно, красива. Никто не мог бы этого отрицать, и пребывание в Индии не повредило ее красоте. Она была стройна и обладала тем своеобразным невыразимым очарованием, которое свойственно кажется только англичанкам. Его нельзя определить словами, и оно скорее вызывается объективными впечатлениями, чем действительной сущностью обе девушки беседовали до чая, пока не явилась леди Самарец. К дальнейшему изумлению Тони тетя втянула Дафне в разговор. Чай прошел весело, а восхищение Фейна Дафне было совершенно очевидно. Было решено, что Фейн повезет обеих девушек завтра вечером обедать в Рейнелла. Как хорошо для Тони, чтобы вернулись, сказала с улыбкой леди Самарец прощаясь с Дафне. Тони, первый человек, которого я навестила, ответила Дафне. «Я выиграла один процент за твой счет», — сказала ей Тони, хитро улыбаясь в передней. Дафна ответила краткой, неопределенной улыбкой. Она никогда не понимала того, что не было элементарно выражено. Парсонс доложил, что лорд Роберт просит леди Самарец к телефону. «Очень мило со стороны Роберта», — сказала она, возвратившись. «У него ложа в оперу на сегодняшний вечер. Он не может сам воспользоваться и предлагает, чтобы вы оба пошли, захватив кого-нибудь из ваших друзей». «Я бы пригласила Дафне», — сказала с жаром Тони. «Я и позвоню», — предложил свои услуги Фейн и тотчас пошел к телефону. «Все хорошо», — сказал, вернувшись. «Не сбыли споют вместе с матерью». «Мать в качестве провожатой. Нас будет четверо. Вполне достаточно. Ты можешь заняться мамашей, Тони». «Благодарю тебя», — я зрительно ответила Тони, но внутренне счастливо смеялась. «Роберт придет», — она знала. Она была уверена в этом. Ставили оперу «Богема». По окончании первого акта дверь лужи щелкнула, и вошел Роберт. «Мне удалось уйти на час, и я подумала, что могу зайти посмотреть, как вы тут поживаете». Он повернулся, чтобы повесить пальто и посмотрел на Тони. «Я обожаю тебя», — беззвучно прошептали его губы. Он сел позади нее, положив руки на спинку ее кресла. Когда потушили огни, она подвинулась назад. Музыка и новые дивные ощущения, вызванные прикосновением Роберта, наполнили ее страстью. Она взглянула на Роберта и, заметив, что он смотрит на ее губы, почувствовала его взгляд, как поцелуй на своих устах. Раньше, чем она все это осознала, опера кончилась, и все вместе вышли в фойе. Миссис Бейлис, более толстое и грубое издание Дафне, хотела поехать с друзьями к знакомым. Она нерешительно повернулась к Роберту. «У меня машина», — быстро сказал он. «Я отвезу Тони и Фейна. Разрешите мне раньше завести домой, мисс Бейлис. Если вы будете так любезны, мне неприятно беспокоить вас», — бормотала миссис Бейлис. Роберт уверил, что это не составит никакого труда. В машину они вошли все вместе. Роберт быстро подсадил Тони и указал ей на заднее кресло. Дафна вошла вслед за Тони и, к великому удивлению, села на одно из передних кресел. Роберт сел рядом с Тони, а Фейн около Дафны. Мотор двинулся. Роберт сразу обвил Тони рукой. Впереди вторая пара весело беседовала. «Ты меня еще любишь?» прошептал Роберт, то беспокойно зашевелилась. Ей хотелось так много выразить, больше, чем могла. Она поставила свои маленькие ножки, словно на скамеечку, на ногу Роберта. Через открытое окно дул легкий ветерок. «Я бы хотел зарыться лицом в твои волосы». Эти слова вызвали сладкое удивительное чувство интимности. «Посмотри на меня». Она послушно повернулась. Он снова смотрел на ее губы. «Не надо», — прошептала она, — «это заставляет меня желать того, чего не могу сейчас получить». «Разве не можешь?» — прошептал он в ответ, и на момент она почувствовала его пылающие губы на своих. «Твои губы — это ворота в рай», — сказал он тихо. «Через них я проникаю в царство радости». Автомобиль остановился, и Дафна вышла, а после этого Фейн повернулся к ним и все время болтал. Глава девятнадцатая «Моя душа в этот час привлекла твою душу навеки. Рассети. Недели проходили быстро. Тони еженедельно виделась с Робертом два-три раза. Иногда вместе гуляли в парке, а однажды, незабываемый день, поехали в машине в Суссекс. Они никогда не обсуждали вопросы о том, что все их встречи необходимо держать в тайне.